Глава 32 Однажды вечером, в конце января, в дверь агентурной квартиры настойчиво позвонили. Корман вопросительно взглянула на вокалистку. «Кто там?» «Трифонов, но не один. Следом за ним Сорокин и Смышляев», — ответила Сана. Расслабленное лицо Корман мгновенно сосредоточилось. Непредусмотренный визит всех троих говорил о важности встречи. Она поправила платье и открыла дверь. Полковник сдержанно кивнул и прошел в комнату, не сняв верхней одежды, словно не хотел терять время. Он стянул перчатки, посмотрел на часы и включил телевизор. Начиналась информационная программа «Время». «Вот и наше время пришло», — пробормотал Трифонов и подкрутил ручку громкости. Вслед за начальником все уставились на экран. Невозмутимый диктор поставленным голосом сообщал, сверяясь с бумажкой. Сегодня в столицу СССР прибыла высокопоставленная делегация из США для проведения переговоров об ограничении стратегических наступательных вооружений. Переговоры ожидаются сложными. По мнению нашей страны, новый договор должен зафиксировать паритет сил между ведущими ядерными державами. Американцы хотят сохранить одностороннее преимущество. На экране показали пятерых самоуверенных американцев, разместившихся по одну сторону длинного стола для переговоров. С другой стороны, их сдержанно приветствовали наши чиновники. Диктор перешел к другим новостям. Трифонов выключил телевизор, скинул пальто и обвел собравшихся озабоченным взглядом. Руководство страны придает переговорам с американцами исключительную важность чтобы добиться успеха надо знать все что противник тайно обсуждает за закрытыми дверями наша подслушивающая техника позволяет начал было строить планы смышляев трифонов остановил инженера повелительным жестом американская делегация разместилась в отеле националь там у нас все под контролем но они не простаки и все важные вопросы будут обсуждать в американском посольстве а там ситуация похуже «Наши скрытые микрофоны они обнаружили, а направленные радиомикрофоны бессильны, потому что на время обсуждений американцы включают глушилки. Так?» – потребовал подтверждение полковник, косясь на Смышляева. «Так точно!» – кивнул инженер. «Поэтому я получил приказ задействовать нашу группу. Повторяю, это задача государственной важности. На нас вся надежда». Вопреки обобщению, взора собравшихся, ранее сосредоточенные на начальнике, сместились на вокалистку. Сана по привычке попыталась повернуться так, чтобы скрыть шрам на правой щеке. Но в окружении четырех человек это была тщетная затея. Она смутилась. Трифонов щелкнул пальцами. «Что застыли? Пошевеливаемся! Начинаем готовиться!» Он отдал приказ Сорокину. «Алексей, продемонстрируй вокалистке голоса американцев!» Капитан вставил принесенную кассету в портативный магнитофон. «Это запись первой официальной встречи», — пояснил Трифонов. «Смысл сейчас не важен. Главное запомнить голоса членов делегации, чтобы узнать их завтра через стену. Кто есть кто, объяснит Сорокин». Сана надела наушники. Сорокин разложил перед ней фотографии переговорщиков. Смышляев отошел к окну и сквозь раздвинутые шторы стал рассматривать фасад здания с американским флагом. «Нашим известно, в какой части посольства будут проходить совещания?» – спросил он. «Надеюсь, что в комнате с окнами», – без энтузиазма ответил Трифонов. «У американцев имеется специальное помещение со звукоизолирующими стенами. Там нет окон и двойная дверь. А вдруг делегация запрется там?» – высказала общее опасение Корман. «Я даже не знаю», – пробормотал Трифонов и с надеждой посмотрел на вокалистку. Сана поняла, что ждут ее реакции, сняла наушники и подошла к окну. Теперь вся группа взирала на американское посольство, как на вражескую крепость, которую предстоит взять штурмом. «Насколько близко я смогу подойти к зданию?» – спросила она. «Этот вопрос мы продумали», – воодушевился полковник. «Ты, Сорокин и Смышляев, будете работать под видом дворников на уборке снега около посольства. Ходи вдоль всего здания и слушай, они прикроют». «Как такой вариант?» Сана посмотрела на тротуар на противоположной стороне улицы, подняла взгляд выше, сузила глаза, сосредоточилась. В ее подсознании немая громадина посольства начала оживать и пульсировать десятками источников звуковых волн. Она мотнула головой, чтобы избавиться от шума, и спросила «Когда?» «Завтра», — ответил Трифонов. «Как только получим сообщение, что американская делегация направилась в посольство?» и наступила череда напряженных будней быстро выяснилось что американцы придерживаются расписания после обеда переговорщики дискутировали с российскими политиками и военными экспертами перескакивая с одной проблемы на другую и не углубляясь в детали затем переезжали в посольство откуда связывались по защищенные линии с вашингтоном обсуждали аргументы и контраргументы выстраивали будущую линию давления на русских В эти часы вокалистка облачалась в телогрейку, закутывала голову серым пуховым платком и вооружалась широкой лопатой. Ей под стать был одет и капитан Сорокин. Оба работали дворниками около американского посольства, расчищали тротуар. Как назло, погода выдалась бесснежной. Чтобы не мести по 10 раз чистую дорожку, было принято решение вывозить снег. Ряженые дворники подгребали слежавшийся снег под лопатки автопогрузчика который забрасывал грязные комья в самосвал. Техника шумела, мешая сосредоточиться. И только когда самосвал уезжал, вокалистка могла без помех прислушиваться к происходящему в посольстве. Она старалась, но все было не так, как прежде. Теплая одежда мешала ей улавливать скрытые звуки, особенно досаждал пуховой платок. После часа мучений она столкнула платок на шею, затем сняла его напрочь и расстегнула верхние пуговицы телогрейки. Слух обострился, из груди словно вырвалось трепещущее облако, превратившееся в невидимую мембрану, и организм погрузился в состояние сверхчувствительности. Сана планомерно сканировала неприступное здание, проникая то в одну его часть, то в другую, пока не услышала военные термины, к которым ее готовили. Она сконцентрировалась на источнике звука и узнала голоса членов делегации. Они располагались в изолированной комнате, не имевшей окон. Вокалистка напряглась, пошла пятнами и диктовала скрытый радиомикрофон все, что слышала. Инженер Смышляев, сидевший в автопогрузчике, получал сигнал и записывал ее речь на миниатюрный магнитофон. Сорокин изображал перекур в работе. Ночью военные специалисты прослушали запись. Утром Трифонов приехал с замечаниями. Голоса членов делегации вокалистка разложила по полочкам. «Теперь мы знаем, кто как думает и за какую часть договора отвечает. Но упущен ключевой момент. Телефон». Полковник в упор смотрел на Сану, сжавшуюся в кресле. Даже не похвалил. Обиделась она, закутываясь в теплый платок. Переговорщики связывались по телефону с госсекретарем США и главой Пентагона. Голос на той стороне провода мы не слышали, а это крайне важно. Нужно устранить этот пробел, — потребовал начальник. Сана с трудом подавила кашель. Ей на помощь пришел Алексей Сорокин. — О содержании их разговора мы можем догадаться по косвенным репликам. — Капитан Сорокин, я обращаюсь не к вам, а к агенту-вокалистке, вокалистки. осадил подчиненного полковник. Сана отвернулась и закашлялась. «Она простыла, у нее температура», — пояснила Корман. «Сейчас некогда болеть, служба у нас такая. Прими лекарство, оденься теплее», — приказал полковник. «Я не могу одеться теплее», — прохрипела Сана, и кашель скрутил ее. «Это еще почему?» — громко возмутился Трифонов, не дожидаясь окончания кашля. «Суньте голову под подушку, тогда поймете». Огрызнулась Сана, когда приступ отступил. Начальник недоуменно посмотрел на остальных. Корман объяснила. «Она слышит лучше, если ее шеи и грудь открыты». «Завтра до минус двадцати трех», — заметил Сорокин. Полковник стиснул кулаки и заходил по комнате из угла в угол. Отмерив несколько диагоналей, он рубанул ладонью. «Перерыв в переговорах невозможен. Положить ее в постель, в конце концов. Я пришлю врача, он даст что-нибудь сильнодействующее». Позвонив по телефону, начальник зашел в комнату вокалистки, присел у кровати, поймал ее воспалительный взгляд. Он говорил тихо, но требовательно. «Есть такие моменты, когда мы должны работать вопреки всему. Ты делаешь это не для меня, не для себя, а для страны. Сможешь?» Сана прикрыла глаза, но полковник не понял, она сделала это в знак согласия или от усталости.